Аэропорт. Вы любите аэропорты. Я их обожаю. Когда я была маленькая, просила папу отвезти меня на вокзал. Там было так интересно. Люди приезжали и уезжали, встречали и провожали. Они плакали, смеялись, бросались в объятия и лупили друг друга цветами. Это было похоже на спектакль, устроенный жизнью. А потом папа взял меня в поездку на самолете. И я попала в аэропорт. Он покорил мое сердце на всю жизнь. И теперь я хотела только туда. Никогда не забуду, как из зоны прилета мне навстречу шли одеты по-разному люди. В человеческом потоке двигались обугленные на солнце туристы в сланцах, гавайках и шортах, а рядом с ними пассажиры, похожие на ходячие меховые стога, одетые в шубы и унты. Это было волшебно. Казалось, что я попала на фестиваль народов мира, каждый в своем этническом костюме, каждый с разной степенью загара на лице. Это было завораживающе. И сегодня я ехала в аэропорт с улыбкой на губах и ожиданием чуда не меньше. Мама оставила мне свой дар ясновидения, а папа подарил весь мир. Научил справляться с незгодами и получать удовольствие от неожиданностей. Когда что-то случалось, он предлагал мне представить, что это такая игра, приключение, которое я заказала заранее. Оно волнительное и неожиданное, как поход Элли в изумрудный город, и очень интересное. А еще папа говорил что по условиям игры у меня есть все, что нужно, значит и беспокоиться не о чем. Просто решай задачки разными способами, и точно выберешься из любой передряги. Все это я вспоминала, пока ставила чемодан на ленту, шла к стойке регистрации, указанной Луизой в смс, и почти столкнулась с хмурым Барсовым. О чем задумались, Ульяна? Тут режимный объект, надо быть внимательней. «О, вы заговорили как Серов, наверное. Тоже становитесь подозрительным? Фоточку с Шугаринга показать?» Варсов рассмеялся и стал выглядеть моложе. Забрал у меня паспорт и чемодан, сдал багаж, повел на досмотр. А когда я направилась к гейту, подхватил под локоток и повел в зал ожидания бизнес. Ни раз там не была. Спросите, как? А легко. Кто-то из работодателей, живя в Москве, все встречи тут же и назначал. У остальных были личные самолеты или они летали суперджетами на заказ. Там тоже не приходилось проводить время в аэропорту. Приехал и вылетел. Поэтому в зал ожидания я входила с опаской. Медленно поворачивала голову по сторонам, чтобы не выглядеть деревенской дурой. Старалась понять, что тут есть и что могу делать я. Для Барсова в бизнес-зале ничего необычного не было. Он показал на входе наши билеты и потащил меня вглубь помещения. По пути зацепился со стойки какой-то журнал. «Предложил мне периодику на выбор. Я отказалась. У меня целый мир в телефоне. Его вполне достаточно. Тем более, что я накачала себе книг и собиралась заняться ими в полете. Увидев, что я не интересуюсь периодическими знаниями, Барсов повел меня дальше. Зал был огромный, но уютный. Он был разделен на небольшие комнатки декоративными стойками, современными инсталляциями, пышными растениями. На кожаных диванах и креслах в разных позах сидели люди. Одинокие, командировочные и семьи с детьми. Чемодан Саданы стояли тут же, а рюкзаки и чехлы для ноутбуков на диванах и креслах. Люди были похожи, и занятия у них были разными. Кто-то дремал, кто-то листал журналы, большинство смотрели в телефон или ноутбук, некоторые ели. Я старалась не упустить ни одной мелочи, внимательно рассмотрела блюда шведского стола, мимо которых мы проходили. Заметила, что одежду вылетающие оставляли настоящих по всему залу вешалках. Уже хорошо. Мы нырнули куда-то в боковой проход и оказались в пустой комнатке с диванами, столиками, цветами и вешалками. Барсов забрал у меня портфель и сумочку, поставил их рядом со своим чемоданчиком в кресло. Помог снять пальто и повесил нашу одежду. Это было очень мило. К моему сказочному ощущению аэропорта добавились ностальгические нотки. Так обо мне заботился только папа. Он говорил, что я его принцесса. А значит, мне дверь откроют и пальто помогут надеть. С папой я всегда оставалась в машине, пока он не помогал мне выйти. Ждала, когда мне подадут пальто, подадут руку на лестнице. И уже давно этого не делала. Теперь я была обычным сотрудником, ни с кем не общалась, работала в закрытом кабинете, дверь открывала сама, чемодан до такси несла сама. А тут такой теплый знак внимания из детства. Это было так трогательно, что у меня защипало глаза. Барсов, увидев мою реакцию, понял ее по-своему. Не переживайте, Ульяна, все будет хорошо. Если у Серова будут чрезмерные требования, я вас отправлю первым же рейсом в Москву. Я не позволю сделать вам что-то неприятное. Вы мне верите?» От его заботы я засмущалась еще сильнее. Боялась, что голос дрогнет, поэтому просто кивнула и быстро заморгала глазами. «Ну вот и хорошо. Ульяна, вы можете на меня рассчитывать. По любому поводу, а не только в командировке». В его глазах было что-то новое, глубокое и настоящее, но понять я этого никак не могла, а устраивать сеанс предвидения по личному вопросу давно зареклась. Если это важно, пойму позже, если нет, и придумывать нечего. Потом мы соревновались, кто больше наберет еды. Оказалось, что вместо завтрака и обеда у нас у обоих был только кофе, поэтому хотелось есть буквально все. Барсов выбирал настоящий мужской корм, картошку с грибами, мясо, мясо и мясо еще одного вида. Я нашла овощи трех видов и бекон, а еще сыры. Несколько видов положила на отдельную тарелку. А на десертном блюдечке соорудила подобие итальянской сладости. Вниз положила мягкий пряный сыр, сверху тончайшие ломтики груши. Полила небольшим количеством меда и посыпала орешками. А это вы где взяли? У них новый десерт. Нет, это я сама сейчас сделала. Все ингредиенты в разных местах шведского стола. Я их собрала, и получился десерт. Смотрится симпатично. Можете сделать мне такой же? С удовольствием. Сказав это, я поняла, что и правда буду рада соорудить десерт для Барсова. И не только угощение. Мне хотелось сделать что-то хорошее для него, радовать. Приплыли. Я и так для него много делаю. Я, между прочим, на него работаю. Именно на этом и надо сосредоточиться и не выдумывать себе томные взгляды и человеческую заботу. Он просто хорошо воспитан. Подать руку, помочь одеться, открыть дверь. Это все обычные мужские поступки по этикету. Эти мысли роились в голове, пока я накладывала сыр и груши, лила мед и сыпала орешки. И почему-то поняла, что для Барсова это блюдо будет пресным. Походила вдоль длинной, похожей на взлетную полосу стойки с продуктами, вернулась к салатам и захватила бутылочку с темным соусом. Потом мы ели, перебрасываясь простыми фразами. Никакого второго дна у разговоров не было. Просто ужин двух колес. Олег, отправляющихся в командировку. С Барсовым было легко, он оказался приятным собеседником, а еще все время пытался меня накормить. То колбаску предлагал, то нарезку, как курица-наседка. на Рассказывал анекдоты и смешные случаи из поездок. Когда дошла очередь до десерта, выяснилось, что мы оба не взяли напитки. Ульяна, сюда отлично подойдет шампанское. Вам принести бокал? «Нет, спасибо. Не надо шампанское. Мне, если вам не сложно, захватите, пожалуйста, сок. Я видела рядом с вазами смюсли свежевыжатый апельсиновый». Барсов нахмурился. «Если не любите шампанское, там есть какое-то вино. Скажите, что вам нравится. Я принесу этот напиток, могу заказать доставку». «Я люблю соки. Апельсиновый прекрасно подойдет к десерту». «Алкоголь совсем не пьете?» «Нет». «Почему?» Потому что это плохо влияет на мои способности, снижает чувствительность. Это, кстати, одна из причин частого алкогольного пристрастия у предсказателей. Погодите-ка, вы меня совсем запутали. Сами говорите, что алкоголь пагубно влияет на экстрасенсорные способности. И тут же утверждаете, что предсказатели пьют. Где логика? У вас перед глазами сеансы ясноведения – удовольствие не из приятных. Вот предсказатели напиваются, чтобы уменьшить болезненные ощущения после погружения. Да, острота их дара снижается, но и страдать приходится меньше. Это замечательно, но потом и этот минимум становится невыносимым, и они начинают пить, чтобы окончательно убить в себе талант. Лучше работать гардеробщицей, чем каждый день пропускать через себя эту вечную мерзлоту. «И горе. К нам же не приходят с радостью. Ребенок пропал, жена погибает, партнер крадет. Это никому не хочется знать, чувствовать и сообщать клиенту. Но именно так мы и зарабатываем». Барсов смотрел на меня вдумчиво, словно это я наконец-то поняла прописную истину. Осознала, что мой дар меня убивает. И он меня жалел. Не удивилась бы, если бы погладил по голове. «Ульяна, зачем тогда себя так мучить? Вы же изматываете себя до изнеможения». «Луиза говорит, что не жалуетесь, но я смотрел камеры наблюдения. Вы уходите с работы, шатаясь, из последних сил волочете ноги до такси. Зачем? Можно работать меньше. Неужели вам нужна эта почти семизначная цифра в окладе?» Этому есть много причин. Во-первых, предвидение – единственное мое умение. Им я и буду заниматься после получения аттестата об окончании школы. Другого образования у меня нет. Во-вторых, я не знаю, сколько мой талант будет работать так же эффективно. Значит, надо отложить деньги на время, когда придется устроиться гардеробщицей. У меня были еще причины, но сообщать о них Барсову я не хотела. Этого вполне достаточно. Чтобы он не поил меня алкоголем, ему это крайне невыгодно. Но он не собирался довольствоваться полуправдой. Почувствовал мою скрытность и не упустил возможность выяснить все и сразу. Есть и другие причины работать на износ. Да, я долго искала оптимальный режим для жизни. Я ложусь спать в одно и то же время. Просыпаюсь по будильнику, у меня 5 рабочих и 2 выходных дня. Только так мой организм выдает результат. Мое тело и есть мой профессиональный инструмент. Я его берегу. Не просто потому, что так эффективно, а потому, что я так привыкла за многие годы. Это как у спортсменов, например, или балетных. Вы наверняка видели, как они живут. Даже в отпуске с полным пансионом. Режим, тренировки, отсутствие алкоголя. Видели? таких видел барсов поморщился кивнул мне соглашаясь со сказанным принес сок теперь уже я хотел ответов что это он так среагировал на невинный вопрос моя бывшая жена была балериной мы с ней прошли все и диету и режим и травму с операциями значит вы меня понимаете Владислав он снова поморщился понимаю и не поддерживаю всех денег не заработать надо беречь себя Баловать отдыхом, тем более, что вы можете удачно выйти замуж, и денежный вопрос никогда вас не будет беспокоить. Нет, не могу. Это пока вы не встретили достойного мужчину и не влюбились. Это исключено. Замужество, роды, прыжки с парашютом, алкоголь. Все это для меня под запретом. Все это оставит меня без моего дара. Так что можете не переживать. Я останусь при вас до окончания договора. В декрет точно не уйду. Он открыл рот, чтобы возразить, но передумал, загадочно улыбнулся и молча придвинул сок ближе. Себе тоже принес апельсиновый. Десерт нахваливал души, съел быстро, значит, реально понравился, и добавление соуса оценил по достоинству. А потом помог, повел к огромным панорамным окнам аэропорта. Там, за декоративной ширмой, расположился ряд ярких дизайнерских кресел-лежаков. Они были похожи на кожаные изогнутые шезлонги с подушками. Барсов уговорил меня выбрать одно из волнообразных кресел. Сам расположился в соседнем. Я была одета в брючный костюм и воспользовалась предложением с удовольствием. Вытянулась на гладкой поверхности и расслабилась после беспокойного рабочего дня. Кресло было очень удобным. Я с удовольствием вытянула ноги, наслаждаясь ощущениями. Именно в этот момент я поняла, что везде успела и торопиться некуда. За стеклянной стеной аэропорта открывалась фантастическая картина. На фоне темнеющего неба взлетали и приземлялись самолеты. Они изящно, словно лебеди в пруду скользили по глади покрытия, к рукавам выхода пассажиров. Освещение создавало полное ощущение праздника. Я повернула голову, чтобы поблагодарить Барсова, но он прижал палец к губам и с искренней улыбкой кивнул в сторону стекла. Да, на это стоило любоваться. А еще это было похоже на космос. Как астронавты на орбите я ощущала состояние невесомости. За стеклом мерцали похожие на небесные сферы фонари. Бесшумно проносились кометы, поднимающихся в воздух самолетов. На взлетной полосе поблескивали похожие на далекие планеты огоньки. Космическое настроение меня абсолютно успокоило. Убаюкало своей великолепной нереальностью. И я совершенно не заметила, как уснула. Мне снился папа.